Глава 16 Эрл с изумлением наблюдал, как Эдгар с воем отшатнулся от Джесси. Через мгновение Остин стил оказался рядом. Он поднял Эдгара одной рукой и запустил его в кусты на другой стороне улицы. Джесси уже поддалась укусу Эдгара, оглушенная и обреченная на сон. Она рухнула бы на землю, если бы Остин стил не подхватил ее на лету, мягко прижав к груди, несмотря на свои размеры и силу. «Боже мой!» — Эрл зааплодировал. «Вот это скорость! Я впечатлен!» «Ну да, аплодировать вместо того, чтобы помочь, осел!» — воскликнула Ниф. Она повернулась к Эдгару, который выбрался из кустов с зелеными ветками, торчащими из одежды. «Что ты, черт возьми, удумал?» «Я не знаю», — машинально ответил Эдгар, испугавшись всеобщего внимания. Он попятился обратно в кусты. «Зачем ты укусил ее?» — спросила Ниф. «Я не знаю», — повторил Эдгар широко раскрытыми глазами. Кусты затряслись вокруг него. «Он в панике», — сказал Эрл. Его утешительная улыбка дрогнула под взглядом Остина Стила. «Он вампир. Ты же знаешь, как они устроены. Сначала кусают, потом задают вопросы». «Я уверен, произошедшему есть хорошее объяснение». «Эдгар, может, у тебя есть версия получше?» Эрл попятился от Остина Стилла. Он не доверял большому альфи когда тот был в ярости. Пусть даже держал на руках Джесси, чья голова болталась у него на плече. Особенно, когда Остин Стилл так властно держал Джесси. Когда все его инстинкты вопили «защити ее!», он становился необыкновенно жестоким, даже по меркам оборотней. Эрлу не хотелось лишиться конечностей. «Мы не можем рассказать ей о доме», — тихо ответил Эдгар, теперь полностью скрывшись в зарослях, а она начнет задавать вопросы. «Поэтому я оглушил ее, чтобы дать нам время». «Вот, видите», — воскликнул Эрл, — «справедливое замечание. Остин стил был рядом и не позволил ей разбить голову от цемент после того, как она почти выколола глаза Эдгару. Думаю, в целом мы отлично справились». «У нее хорошая реакция». — сказала Ниф, жуя нижнюю губу. — Мы можем навестить Агнес и попросить приготовить зелье, — продолжил Эрл. — Зелье забвения отлично подойдет, а завтра она наверняка найдет сердце дома и... — Нет! — от голоса Остина Стилла по спине Эрла побежала неприятная дрожь. Он сделал несколько шагов назад. То, что произошло сегодня вечером, было лишь началом, предвестием. Если дом наделит ее магией, ее постоянно будут пытаться выкрасть. Те, чья магия сильнее. Мы не сможем защитить ее. Мы не сможем защитить город. Конечно, рано или поздно его захватят, — сказала Ниф, скрестив руки. Если она не найдет сердце дома, то не придут другие его наследники. И этот город никому не будет интересен, — ответил Остин Стилл. Всегда есть те, кого интересует этот город, Остин Стил. Ты приютил здесь многих волшебников, но что произойдет, когда ты постареешь? Что произойдет, когда следующий Альфа придет на поиски пропавших членов стаи или просто захочет потягаться с легендарным Остином Стилом? Однажды ты окажешься перед тем, кто будет моложе, сильнее и беспощаднее тебя. Он захватит твой драгоценный город шутки ради. Мышцы Остина налились, он стиснул челюсти. Этот день наступит не скоро. Эрл машинально сглотнул и подумал о том, чтобы присоединиться к Эдгару в кустах. Нив была единственной во всем городе, кто не боялся спорить с Остином Стилом. Она всегда была немного не в себе, но иногда даже для нее это было чересчур. Ни один нормальный человек не хотел вставать на пути у Остина Стила, когда тот превращался в зверя. Эта женщина обезумела. Но, по крайней мере, Эрл достучался до нее. «Быстрее, чем ты думаешь», — ответила Ниф. «Не скоро, конечно, но не для волшебников, которые живут в пять раз дольше тебя. Рано или поздно этот день настанет. Ты заплатка на старых джинсах пластырь, без наследника, который займет твое место. А мы оба знаем, что ты один в своем роде в волшебном мире. На это место рано или поздно посягнут другие, возможно, красные плащи, пытающиеся». Ниф изобразила в воздушной кавычке. «Очистить магическую расу в этом заброшенном городе, который ты основал. Они всех накажут, или даже хуже. Или феи, желающие прогнать людей несговорчивых магов и захватить прибыль от винной отрасли». «Я понял, понял», — процедил Остин Стил. «Ты недолгосрочное решение, ты краткосрочное «Я же сказал, я понял. Как насчет тебя?» ты же говорила что любишь размеренную жизнь ты действительно хочешь снова взяться за меч и защищать избранную ниф пожала плечами мне нравится спокойная жизнь и это верно наверное было бы проще если бы кто то убрал девчонку тогда через несколько лет когда ты погибнешь в огне это лишнее пробормотал эдгар из кустов листья задрожали словно он сказал это случайно и ему не хотелось привлекать к себе внимание. «Со мной все будет в порядке, никто не тронет пожилую ирландку с одной сиськой и плохим характером, к тому же нелегалку. В мире много домов, я могу бросаться камнями в незнакомцев с крыльца любого из них. Но Эдгару придется несладко в его-то возрасте, его продадут старому богачу для праздничной охоты. Разумеется, охотиться будут на него». Эрл продолжит влачить свое никчемное существование, пока окончательно не спятит в стенах этого дома шпионе за пылинками. «Во-первых, я не никчемен», — возразил Эрл. «Твой прежний работодатель не согласился бы с этим». «И во-вторых, в этом доме нет пыли. Я не пренебрегаю своими обязанностями. И еще кое-что. Теперь я мистер Том», — промямлил он. «Так меня называет будущее избранное». — Мне всегда нравилось имя Том. Без фамилии, просто Том. — Видишь, он почти у цели, — сказала Ниф. — Почти спятил. Еще несколько лет в пустых стенах, и ему конец. — Ты считаешь, что если Джесс найдет сердце, это решит все наши проблемы? — спросил Остин Стил. Его мышцы вздулись от напряжения. — Нет, — возразила Ниф. — Я считаю, что она — единственный шанс для этого города остаться таковым на время ее правления. — Она Джейн, — сказал он. Сверхъестественная окружает ее, умоляет, чтобы его заметили, а она ничего не видит. Она обретет силу, не разберется, как ей управлять, и уедет с первым принцем, который пообещает ей весь мир. Она уедет из города, не раздумывая, оставив нас на произвол судьбы. «Она не уедет из этого дома», — возразил Эдгар, слегка выглядывая из зелени. «Она любит его, всегда любила, а теперь вернулась. Она не уедет». «Она вернулась, потому что ей так было удобно». — парировал Остин Стилл. — Остин Стилл, если вы позволите. Эрл поднял руки, чтобы не видеть глаз Альфы, сверкавших от злости. От напряжения у него пересохло горло. Жизнь с родителями была вопросом удобства. Этого нельзя сказать о ее приезде сюда, в этот странный город, в котором у нее нет друзей и подстраховки. Особенно с учетом того, в какой компании она оказалась. — Надеюсь, ты говоришь о себе. процедила Аниф. «Она вернулась сюда, потому что ее позвал дом», — продолжил Эрл. «Время пришло. Она готова. Сегодня она стояла в прихожей и смотрела на арку целых два часа. Она затерялась в узорах. Дом пробудился, и она налаживает с ним связь. Ее связь с ним гораздо глубже, чем с любым из нас, но никто из нас не уехал, не уедет, и она...» Она не сбежит с каким-то эгоистичным принцем, — фыркнула Ниф. Она сыта им по горло. Думаешь, она выбралась из боя тянувшегося половину жизни, чтобы проиграть в самом конце? Боже, нет! Ей не нужен мужчина. Если какой-то клоун в перьях с важным видом въедет в город, начнет нести чушу любви и устроит шоу, она рассмеется ему в лицо. И, возможно, даст в глаз, прямо как несчастному идиоту, который прячется в кустах. Хотя Эдгар заслужил этого, иначе не скажешь. Эрл нехотя согласился с ней. «Нет, она идеально подходит для этой роли», — продолжила Ниф. «В ней есть огонь, она остроумная весела, но самое главное — ее не просто разубедить в том, что кажется ей верным. Нет, я не отвернусь, если она захочет остаться в доме, я помогу ей. Ради нее я готова сражаться и даже потерять вторую сиську в бою». «Ты можешь перестать говорить это слово?» — спросил Эрл, поморщившись. «Грудь или молочная железа, или...» «Молочная железа!» — переспросила Ниф, сверкнув глазами. «Я что же, врач?» «Уж получше, чем сиська, словно ты гоблин из лесной глуши с камнями вместо мозгов», — ответил Эрл, повысив голос. «Хотя, полагаю, все сходится». «Хватит!» — вмешался Остин Стил. Он внимательно смотрел на Ниф. Я услышал тебя. Я подумаю. «Это все, о чем я прошу, Остин Стил», — ответила Ниф и склонила голову. Это было ближайшей версией поклона без необходимости разбивать коленные чашечки о землю. «Но что нам делать теперь?» — спросил Остин Стил, глядя на лицо Джесси. «У нас осталось около часа, пока действие укуса не ослабеет», — сказал Эдгар. Он все еще прятался в кустах, держась за подбитый глаз костлявой рукой. «Возможно, пришло время подготовить ее к сверхъестественной жизни», — предложила Ниф. «Это запрещено», — возразил Эрл. «Запрещено делиться секретами дома», — сказал Эдгар. «Но большинство предыдущих наследниц приходили в дом, зная о сверхъестественном. Многие из кандидаток знали, на что способна магия дома, но не как ей овладеть. Рассказать Джесси о волшебном мире не запрещено правилами». «Мы можем обсуждать магию с неволшебными людьми, если это касается их здоровья, жизни, или если они скоро обретут волшебную силу. Она подходит под все критерии». «Да-да, верно», — сказал Эрл, зная, что Эдгар был прав. «Кто-то внимательно слушал учителя в волшебной школе», — улыбнулась Нив. «Я не ходил в школу», — ответил Эдгар. «Я работал в поле, пока не превратился в вампира». «Люди хотят, чтобы мы оставались неграмотными и не могли постоять за себя». «Я имела в виду, это не то!» Ниф раздраженно потерла глаза. «Слушай, у каждого из нас свои проблемы». «Мы расскажем ей обо всем и посмотрим, как она отреагирует», — вмешался Эрл. Пять глаз уставились на него, на один меньше, чем было до удара Джесси. «Мы расскажем о своей жизни объясним, что стоит на кону. Пусть она примет решение». «Она была Джейн сорок лет. Ты действительно думаешь, что она поверит нам?» — спросила Ниф. «Пусть увидит собственными глазами», — голос Остина Стила звучал решительно. «Мы дадим ей зелье, чтобы она забыла о нападении. А завтра я проверю, насколько она готова расширить свои границы реальности». «А как насчет мистера-волшебника?» Ниф наклонилась и подобрала белую визитку. Ее лицо побледнело, и она мысленно выругалась. «Его босс Элиот Грейвс!» Взгляд Остина стал жестким. Эрл подозревал, что Альфа не признается, что боится даже перед самим собой. Кто бы не угрожал этому месту или Джесси, Остин стил не отступит. Никогда. Держа Джесси на руках, Альфа молча отвернулся и направился к дому Агнес за зельем забвения.